«Неожиданности от мамы Римы» Новый год неумолимо приближался, как скорый поезд к станции Был спокойный домашний вечер Папа и дядя Фёдор ремонт запорожца заканчивали, папа бензиновую печку в тазу перебирал, дядя Фёдор запасное колесо накачивал, а мама в десятый раз одну и ту же музыку по магнитофону прослушивала. Папа спрашивает маму, ты где будешь Новый год встречать, в семейном кругу или в магазинном? Мы с дядей Фёдором решили в Простоквашино ехать. Мама на это отвечает. «Да вы сами подумайте! Я живу у вас как крестьянка крепостная. У меня есть четыре платья вечерних с блесками, а показывать их некому. Я хочу на людях Новый год встречать, там, где много музыки и света, в подвале дома журналистов. Я хочу, чтобы люди мои платья видели!» Папа говорит... «Может быть, мы эти платья без тебя в этот подвал дома журналистов пошлем? Пусть их там людям покажут, а ты с нами в Простоквашино поедешь». «Ни за что!» — сказала мама. «Куда платья, туда и я». И тогда мама открыла свою тайну. «Вы как хотите, а у меня выступление на центральном телевидении. В подвале дома журналистов Будут новогодний концерт участников самодеятельности снимать. Я уже полгода, как один номер с нашим менеджером, по колготкам репетирую. Дядя Федор даже поразился. Во, какая у нас мама замечательная! А папа задумался, интересно... Сколько лет этому менеджеру по колготкам? И кто он, блондин или брюнет жгучий? Как будто это имеет какое-то значение для колготок. Дядя Федор спросил: после выступления на последней электричке разве нельзя к нам в деревню приехать? А мы тебя около станции встретим? Я, конечно, люблю простоквашин, говорит мама, — но не до такой степени, чтобы в вечернем платье в электричках разъезжать. Это верно, — заметил папа. Сейчас Простоквашино зима, там надо вечернюю телогрейку с блестками надевать и вечерние валенки на высоком каблуке. Они, конечно, расстроились, что мама с ними не будет, но твердо решили, что отступать не станут и во что бы то ни стало доедут до Простоквашина.